Глава пятая. Группка однокурсниц, гораздо меньше, чем ожидалось, разместилась у большого окна. Человек семь всего пришло, так что три места еще пустовало. Девушки заказали с этой суши и делали вид, что им вкусно и достаточно. Получалось по три-четыре штучки на человека. «Но мы ж сюда не жрать пришли!» — уже изящно высказался кто-то в девичьей компании. Особенно комично получалось у круглощекой крупной Зойки Зайкиной. Девушка из тех, кто коня на скаку остановит и не заметит, что он бежал. Ну или, если хотите, типичная модель king Size, да еще и с двумя плюсами. Явно, скормлена была борщами и котлетами. Палочки в ее руках смотрелись, как шпильки для волос, а ролл в них выглядел булавочной головкой. Зато шпилька в волосах самой большой Зайки — была украшена бриллиантом. Саша почему-то была уверена, что там настоящий камушек, а не фианит или стёклышко. Камень сдержанно так сверкал в каштановых кудрях. Так сдержанно, что аж глаза резал. Как официантка Кислицкая знала, что потом все будут догоняться десертами, пирожными и коктейлями в лучшем случае. Да и ладно. Чем больше заказ, тем больше процент к выручке. Ради поездки можно и потерпеть их натужное щебетание. «Я им еще и про чаевые напомню», — мстительно подумала она. Два мальчика лет двадцати взяли на двоих одну пиццу и одно жареное мороженое и сели в дальний угол. Парнями этих существ назвать у Саши язык не поворачивался, хотя на вкус и цвет все фломастеры, как известно, разные. Оба в узких джинсах. «Ну, хоть без стразиков», — заметила Леська, которая тоже разглядывала посетителей. «Оба». В ярких худи с мультяшками. У одного длинные волосы убраны в модную японскую петельку, а у другого — патлы, как у молодого Ди Каприо. Всё бы ничего, если бы в манерах молодых людей не сквозило что-то неопределенно личное, как местоимения. То есть вроде бы и нет ничего предосудительного в том, что приятели зашли перекусить, но и в то, что они о девчонках говорили, при этом нежно держась за руки, не верилось от слова «совсем». «Ну, вообще же, симпатичные мальчики, особенно тот, который Сэма с Эмма стрижечкой», — резюмировала Леся. «О видеоиграх говорят, насколько я поняла». Саша же заметила, что на мизинцу одного паренька сверкнул перстень с бриллиантом. Второй бриллиант за вечер, и она не в попад спросила напарницу. «Дурацкая же мода. Парням носить украшения, кольца с брюликами. Правда ведь, да?» «Это ты спрашиваешь или утверждаешь?» Сразу просекла подвох подруга. «Тебе же не нужен мой ответ, да?» «Да», — согласилась Саша. «Ответ не нужен. Нужен знак». Тут зазвенели колокольчики на входе и кислиска, что есть силы, зажмурилась и повернулась к залу спиной. Не раскрывая глаз, спросила. «На новом посетителе есть что-то с бриллиантом? Только честно». «Их даже два», — отозвалась Леся. «В ушах. Но, может, это только фианиты. Или вообще какой-нибудь Сваровский. Только ювелиры отличит». Саша открыла глаза и улыбнулась. Улыбка получилась вымученной. «Точно, Леся, на знак это все не тянет. Пойду срублю ещё чаевых с клиентки с блестяшками, да?» Она подмигнула напарнице, но это тоже получилось как-то неестественно. Кислицкая и сама понимала, что веселость ее деланная внимательной подруге бросится в глаза. Но, во-первых, работа есть работа, и сейчас решается вопрос, обойдется ли для Саши все просто дополнительными сменами и дополнительными же деньгами. А там глядишь и без мистики, без авантюр все получится с поездкой. Во-вторых, надо же с кем-то поговорить. Еще утром поездка желанная, заслуженная поездка мелькнула было и растаяла облаком. Мысленно смирившись с потерей, Саша даже успокоилась. Чудес ведь не бывает, а значит и расстраиваться не надо. Но поплакала немножко и будет. Сейчас не сложилось, потом попробую еще. Какие мои годы! И программ по обмену завались. Но потом как бусины Нанизались на нить судьбы одно событие за другим. Одна случайность притянула другую, и Кислицкая балансировала на грани решения, куда двинуться дальше, остаться хорошей, правильной девочкой, несмотря ни на что, или принять предложение Шитяна, нарушив законы логики и нормы приличия, в которых жила до этого. Маленький толчок, знак со стороны провидения. Вот что необходимо ей сейчас, как воздух. И еще поговорить обо всем этом странном. Желание выговориться, рассказать кому-то про невероятное стечение обстоятельств разгоралось все больше и больше, но повода-то начать разговор не было. Новым клиентом с бриллиантами оказалась девчонка лет 16. -ти. Даже не девчонка, а девчушка. В джинсах, фирменной футболке, салон цветов «Белая роза». Два кристаллика в ушках её только что и были украшением, подаренным, наверное, родителями на день окончания школы. Быкая девчушка, сжимая под мышкой пакет, уверенным шагом дошла до барной стойки и обратилась к администратору. «Мне нужна Александра Кислицкая. Для нее букет с доставкой». «А где букет-то?» — удивилась администраторша, оглядев девчушку еще раз. «Здесь». Та похлопала по пакету и словила недоверчивый взгляд, но ее он не волновал. «Ну и Кислицкая тоже здесь», — кивнула старшая зала на оробевшую Сашу. «Распишитесь и получите». Курьер сунул ей в руки пакет и планшет с квитанцией и равнодушно ушла, посверкивая сережками. «Нет, все-таки бриллиантики», — почему-то уверилась Саша. «Что ж за букет поместился в такую маленькую коробочку для документов? Видать, мужик твой его на принтере распечатал для экономии, а, гейша?» Не скрывая иронии, поинтересовалась администраторша — Была она тетка не злая, но то и дело шпыняла Сашу просто за то, что та молодая. Она всех так шпыняла, но и кислицкая еще и слишком беззубой ей казалось. Официантка должна быть побойчее, А тут эта мямля узкоглазенькая губки так поджала и, ни слова не говоря, за стол уселась пакет открывать. Хоть бы огрызнулась для порядка. Саша удивилась не меньше администраторши. В непрозрачном пластиковом пакете прощупывались какие-то бумаги, не больше. Конверт. Еще одного конверта ей только не хватало. Она чуть задержала дыхание. Едва справилась утром с вестями из первого письма. Не надо повторения. Упаковка, однако, легко поддалась. Достаточно оказалось поддеть угол склейки зубочисткой. Из прорехи высыпалось, мгновенно завалив стол, куча розовых лепестков. Все, кто видел это, не сдержали возгласа изумления. Все, кто не видел, повернулись, чтобы посмотреть. — и уже потом на ворох благоуханного цветочного шелка выпал конверт. Несколько иероглифов на нем и три листа опечатного текста внутри. По-китайски было написано «С надеждой навстречу». Не сомневаясь уже более, Саша поднялась с намерением идти к Шитяну, но он сам избавил ее от необходимости проверять, живой ли у него китайский лев в кабинете. — Что за беспорядок? Это надо прибрать немедленно! — раздался его голос. Начальник стоял в дверях и смотрел на рассыпанные лепестки. Кислицкая покачнулась и задела кучу рукой. Розовый водопад полился на пол. «Да», — ответила она и поклонилась, как полагалось, по легенде в сушибаре, и добавила чуть слышно, глядя боссу в глаза. «Да, я сделаю». «Хорошо», — Он гладил картинно свою бородку шейтян и произнес по-китайски. «Тебе придется остричь волосы и ухо проколоть». «Вставишь бриллиантовую серьгу, как у моего сына, и я такую тебе дам. Потом вернешь.